Предисловие. В начале февраля 2020 года, когда мы с коллегой обсуждали в моем женевском офисе эту аудиокнигу, зазвонил телефон. С того момента время разделилось на «до» и «после». Внимание переключилось со времени «до» COVID-19 на новую реальность, с которой мы столкнулись после пандемии. До поступившего звонка мы с коллегами занимались долгосрочными проблемами мировой экономики, включая изменения климата и проблему неравенства. Я много размышлял о мировой экономической системе, построенной за 75 лет с момента окончания Второй мировой войны и за 50 лет после создания Всемирного экономического форума. исследовал различные элементы современного глобализированного мира, в том числе его выгоды, компромиссы и опасности. Я задумывался и о том, какие изменения потребуются системе в ближайшие 50-75 лет, чтобы сделать ее более справедливой, устойчивой и жизнеспособной для будущих поколений. Всего один звонок перевернул прежнюю долгосрочную повестку дня. Внимание переключилось на кризис, с которым столкнулись в каждом уголке планеты. На другом конце провода был глава нашего пекинского представительства в Китае. Как правило, звонки такого рода касались рутинных вопросов, давали возможность наверстать упущенное в существующих инициативах и программах. На сей раз звонок был иным. Директор звонил, чтобы сообщить об эпидемии, серьезно поразившей Китай ранее той зимой COVID-19. Охвативший в самом начале лишь ухань новый коронавирус, вызывавший во многих случаях тяжелые респираторные заболевания, стремительно становился главной проблемой всей системы здравоохранения страны. Наш коллега рассказал, что большая часть населения Пекина выехала за пределы города на празднование лунного Нового года и по возвращении привезла с собой новый коронавирус, вызвавший вспышку эпидемии и, как следствие, введение режима изоляции в столице. Мой коллега сохранял холоднокровие, излагая объективные факты о том, что означала самоизоляция для наших сотрудников и деятельности офиса. но по его голосу я мог догадаться, что он очень взволнован. Его семья и сотрудники оказались перед лицом опасности заражения и изоляции. Власти предпринимали решительные меры. Всех офисных работников перевели на дистанционный режим на неопределенный срок. Им было разрешено покидать свои квартиры только при соблюдении очень строгих условий. Если у кого-то появлялись симптомы заболевания, им незамедлительно проводили необходимые тесты и отправляли на карантин. Но даже с такими драконовскими мерами нельзя было быть уверенным, что угрозу здоровью удастся предотвратить. Эпидемия распространялась так быстро, что даже сидя в заперти, люди боялись заразиться вирусом. Между тем из больниц стали поступать новости, о том, что болезнь очень агрессивна, трудно поддается лечению, и система здравоохранения уже не справляется. Мы в Швейцарии уже знали о существовании вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19 еще с момента ежегодного собрания в конце января 2020 года. Это было одно из тем при обсуждении вопросов здравоохранения среди участников крупных проектов в Азии. Однако до телефонного разговора я надеялся, что вспышка будет непродолжительной и не получит широкого географического распространения, подобно тому, как ранее удалось сдержать распространение коронавирусов SARS и МЕРС. Мне хотелось верить, что она никоим образом не коснется лично моих коллег, друзей и семьи. Во время того телефонного разговора мое понимание угрозы здоровью населения мира изменилось. В последующие дни и недели я остановил работу над этой аудиокнигой и Всемирный экономический форум перешел в кризисный режим функционирования. Мы создали специальную рабочую группу, попросили всех сотрудников работать из дома и сосредоточили все свои усилия на оказании международной помощи в возникших условиях чрезвычайной ситуации. И это не было преждевременным. Неделю спустя вирус привел к изоляции большей части Европы, а через несколько недель значительная часть мира, включая Соединенные Штаты, столкнулась с аналогичной ситуацией. В последующие месяцы умерли или были госпитализированы несколько миллионов человек, сотни миллионов людей потеряли работу или доходы, обесчисленные компании и правительства по сути или уже реально стали банкротами. На момент написания этого предисловия осенью 2020 года необходимость в глобальном режиме ЧС, вызванном первой волной COVID-19, практически отпала. Но новая волна инфекций вновь вводит мир в состояние повышенной готовности. Государства стали осторожно возобновлять социальную и экономическую жизнь, но восстановление экономики идет очень неравномерно. Китай стал одной из первых крупных стран, прекративших изоляцию и возобновивших деловую жизнь. Ожидается, что по итогам 2020 года он покажет рост экономики. В других наших постоянных отделениях, в Женеве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио, напротив, общественная жизнь хотя и возобновилась, но лишь частично и с большими предосторожностями. Пандемия унесла огромное количество жизней и еще больше людей оставила без средств к существованию. Миллиарды были потрачены на то, чтобы удержать бизнес и правительство на плаву. Усугубились имевшиеся и возникли новые социальные различия. Сейчас, когда с момента начала кризиса прошло уже некоторое время, многие из нас, и я в том числе, осознали, что пандемия и ее последствия неразрывно связаны с проблемами в существующей мировой экономической системе, о которых мы уже знали. Это понимание заставило меня вернуться к обсуждению, начатому в феврале 2020 года, в день того рокового телефонного звонка из Пекина. Многие из наших прогнозных анализов оказались более чем верными, Вы сможете познакомиться с ними в этой аудиокниге. В ней я поделюсь своими наблюдениями по растущему неравенству, замедлению экономического роста, спаду производительности, чрезмерному уровню долга, ускоряющемуся изменению климата, обострению социальных проблем и отсутствию на глобальном уровне взаимодействия по наиболее насущным мировым проблемам. И, как я надеюсь, вы согласитесь, что данные наблюдения не менее актуальны после пандемии COVID-19, чем раньше. Однако между «до» и «после» появилось одно отличие. Я заметил, что среди населения, руководителей компаний и правительств, сложилось понимание того, что улучшить мир можно только совместно. Идея о том, что после ковид нам придется перестраиваться на другой лад, получила широкое распространение. Внезапное и всеобъемлющее воздействие ковид-19 заставило нас понять, что гораздо больше, чем постепенные последствия изменения климата или растущего неравенства, неустойчивая экономическая система, движимая корыстными и краткосрочными интересами. Она несбалансирована, уязвима, и увеличивает вероятность катастроф в здравоохранении, а также в социальной и экологической сферах. Как показал COVID-19, в чрезвычайных ситуациях возникает чудовищная нагрузка на общественные системы. В этой аудиокниге я докажу, что мы не можем продолжать поддерживать экономическую систему, движимую эгоистичными ценностями, такими как максимизация краткосрочной прибыли, уклонение от налогов и регулирование или экстернализация экологического ущерба. Взамен нам необходимы социум, экономика и международное сообщество, настроенные на заботу обо всех людях на планете. В частности, от преобладающей на Западе в последние полвека системы акционерного капитализма и прижившейся в Азии системы главенства государства, государственного капитализма, мы должны прийти к системе капитализма всех заинтересованных сторон. В этом и состоит основная идея аудиокниги. В ней я покажу, как можно построить такую систему и почему это необходимо делать сейчас. Первая часть, главы с первой по четвертую, представляет собой обзор мировой экономической истории с 1945 года на Западе и в Азии. В ней исследуются основные достижения и недостатки экономической системы, в которой мы живем, включая ускорившийся экономический рост, а также неравенство, ухудшение состояния окружающей среды и долги перед будущими поколениями. Там же рассматривается как социальные тенденции, такие как усиление политической поляризации, связаны с состоянием экономики и систем управления. Часть вторая, главы с пятой по седьмую, исследует возможные причины и последствия проблем экономики и процесса развития. В ней рассматривается роль технического прогресса, глобализации и торговли, а также использования природных ресурсов. И, наконец, в части 3, главы с 8 по 11, рассматриваются возможные изменения в мировой экономической системе. В ней дано определение капитализма всех заинтересованных сторон. И показано, что он может означать на практике для бизнеса, правительств, международных организаций и гражданского общества. На протяжении всей аудиокниги я старался быть беспристрастным, рассматривая стоящие перед нами глобальные проблемы, их возможные причины и последствия, а также решения, которые я вижу для улучшения мира в будущем. Должен сразу добавить, однако, что представленные здесь взгляды являются моими собственными и неизбежно несут в себя отпечаток моего личного жизненного опыта. В главе первой я рассказываю о некоторых событиях моего детства, студенческих лет и начала карьеры, которые оказали на меня большое влияние. Надеюсь, что это поможет вам, как слушателю, понять мое мировоззрение, основанное на убеждении, что самые великие достижения в обществе и экономике — это плоды совместных усилий, будь то государственного и частного сектора или разных народов и стран. Я хочу, чтобы эта аудиокнига вдохновила вас, чем бы вы ни занимались, на помощь в построении такой системы. Вместе мы можем создать экономическую систему, основанную на инклюзивности, устойчивости и равенстве и преодолеть последствия COVID-19. Несмотря на многочисленные жертвы, разрушенные жизни и миллионы потерявших привычные источники дохода, возможно, происходящее поможет нам нацелиться на более жизнеспособную модель мира. Я надеюсь, что постковидный мир станет для нашего поколения тем же, чем стала для поколения моих родителей эпоха, начавшаяся по окончании Второй мировой войны – «Моментом единения». в котором недалекое прошлое служило ярким напоминанием о той мировой системе, к которой никто не хотел бы вернуться вновь, а настоящее и будущее представляли собой возможность создать мир, где каждый всего добьется сам. В послевоенные годы, следуя этой цели, мы построили систему общественного договора, в том числе социально ориентированную рыночную экономику в Европе и великое общество в США. Мы также создали многополярную систему, направленную на сохранение мира, развитие сотрудничества и создание единой финансовой системы, в том числе такие институты, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и ООН. Теперь я надеюсь, что мы воспользуемся периодом восстановления после COVID-19, чтобы реализовать концепцию капитализма для всех заинтересованных сторон и создать более устойчивую мировую экономическую систему. Спасибо за внимание. Клаус Шваб. Женева. Декабрь 2020 года.